Жан-Поль Готье. Год рождения, 1952. Его будут называть «Enfant terrible высокой моды». О нем будут говорить едва ли не больше, чем о любом другом кутерье. Кто-то будет восхищаться его творениями, другие будут отворачиваться, но равнодушным не останется почти никто. Всю жизнь он пытается... Объединить в моде все то, что встречается ему на пути, а встречается ему немало, невзирая на любые правила, любые традиции. Правда, сам он утверждает, что просто обыгрывает их по-новому, так как диктует сегодняшний день, омолаживает их. Хулиган? Гений? Как бы там ни было, Жан-Поль Готье — модельер, которого невозможно забыть. Он родился в пригороде Парижа, в Аркее, в пятьдесят втором году. Как и все, учился в школе, читал, гулял, смотрел телевизор. Последнее он особенно любил, и честно потом признавался, что мог смотреть его целыми днями, когда приходил к своей бабушке, Мари Гарип. Жан-Поль впитывал впечатление, как губка, и позднее, став заниматься дизайном одежды, именно в окружающем мире он будет черпать вдохновение, и вход ход пойдет абсолютно все. Прочитанные, увиденные, прочувствованные. И коктейль окажется взрывоопасным. Подростком он решил изучать парикмахерское мастерство. Он и не думал становиться модельером. Наряды, которые он делал для своего любимого медвежонка, не в счет. Однако лет в четырнадцать он начал рисовать, воплощая на бумаге разные идеи костюмов, которые приходили ему в голову. А когда ему исполнилось семнадцать, начал предлагать свои работы известным домам моды. В смелости ему никогда отказать было нельзя. И в 70-м году он получил прекрасный подарок на свое 18-летие. Известный кутюрье Пьер Карден, до которого работа молодого человека произвели хорошее впечатление, взял его к себе ассистентом. Но там Жан-Поль не задержался. Уже через год он перешел в дом моды Жан-Пату, тоже знаменитое место. В 73-м стал работать у Жака Эстреля, очень эксцентричного модельера, где разрабатывал мужскую одежду, словом, искал себя. Эти поиски в 74-м привели его обратно к Кардену. Правда, на этот раз он представлял дом Кардена на Филиппинах, где работал стилистом и заведовал отделом, занимавшимся готовой одеждой для американского рынка. Проработав там год, Жан-Поль решил работать сам на себя, в чем ему помогли друзья Франсис Менюш и Дональд Потар. И в октябре 76-го он представил свою первую коллекцию. Денег у них было не так много, но на создание коллекции много и не понадобилось. Платье из столовых салфеток и украшений из чайных ситечек и батареек. Это было, мягко говоря, смело, но никого не заинтересовало. После показа первых двух коллекций у друзей образовался немалый долг. Одна из фирм обещала поддержать его, чтобы он смог продемонстрировать третью коллекцию, а взамен Жан-Поль должен был создать коллекцию для нее. И вот за десять дней до показа обе стороны взяли свои обязательства назад. Но, конечно, такие мелочи не могли остановить Готье. В 77-м он основал модный дом под собственным именем. Показы, привлекая к ним внимание, он стал проводить в необычных местах. То это был музей старинных хруселей, то боксерский ринг, то даже бывшая тюрьма. Мрачное место в истории Франции — консьержери. В качестве моделей он стал использовать не тоненьких высоких манекенщиц, а обычных женщин, и небольшого роста, и полноватых, и в возрасте, словом, самых разных. Позднее он будет говорить «Мне нравятся разные типы людей, различные типы красоты, различные образы жизни, возраст, цвет кожи, телосложение — все это...» одновременно не имеет значения и в то же время имеет, потому что красота бывает разной. И понемногу то, как модельер брал самые обычные вещи и находил им новое, порой совершенно неожиданное применение, то, как он не боялся экспериментировать, то, как он раздвигал границы подхода к моде и самой моды, начало находить признание. О нем заговорили в прессе. С 78 он начал сотрудничать с японской фирмой Кошияма, которая стала спонсором его тематической коллекции, посвященной фильмам о знаменитом агенте Джеймсе Бонде. Эта коллекция произвела в мире моды эффект разорвавшейся бомбы. Еще бы! В ней Готье использовал, помимо прочего, мусорные ведра и консервные банки. «Хулиганство?» По словам самого модельера, это была попытка привлечь внимание к теме переработки отходов. Начались восьмидесятые. Тогда же зародился и яркий, узнаваемый стиль Готье. И какое бы название ни носила его очередная коллекция, от хай-тека до консьержки, от дадаизма до кукол, что бы ни демонстрировал он публике, от юбок на мужчинах, до корсетов с остроконечной грудью, от кринолинов до элементов иконографии католицизма, от костюмов, напоминающих обнаженную, без кожи, мускулатуру человека, до костюмов с национальными мотивами, спутать их с произведениями других модельеров было невозможно. Границы между полами? Границы между странами? Границы между можно и нельзя? Жан-Поль Готье уверенно раздвигал все. И мода, по его словам, — это прежде всего философия и политика, концентрирующаяся на спорных проблемах человечества. Он мог взять привычную деталь одежды, сотворить с ней нечто невообразимое, и при этом она по-прежнему была узнаваема. Перемены неизбежны, полагает он, и это касается всего, в том числе и одежды я хочу быть открытым для перемен. С 81-го года его магазины открываются буквально во всем мире. В 87-м он получил самую высокую награду в мире французской моды. В 88-м выходит линию украшений. С 93-го — парфюмерия. В 97-м он выпускает первую коллекцию от кутюр. Его костюмы носили одни из самых известных и экстравагантных звезд популярной культуры мадонна и Мэрилин мэнсон а знаменитый сценический костюм мадонны со остроконечным бюстгальтером, который он создал для ее турне в 90-м году станет одной из самых знаменитых его вещей костюмы в фильмах пятый элемент люка бессона повар вор его жена и ее любовник питер гринуэя город потерянных детей жаньера жене Кика Педро Альмадовара — это тоже Жан-Поль Готье. В девяностом не стало друга и партнера Кутюрье, Франсисо Менюжа, который был директором их компании и самым близким человеком Готье. После смерти Менюжа от СПИДа он признавался. Я хотел все бросить, потому что не представлял, зачем все это теперь нужно. Закончить жизнь самоубийством или нет, мне было все равно. Но он подал мне знак «Не надо, продолжай жить». А что я умею делать, кроме одежды? Абсолютно ничего. И я вернулся к работе. Но с тех пор часть своих доходов Готья обязательно переводит в фонд борьбы со страшной болезнью. В 2003-м в Лондонском музее Виктории и Альберта с большим успехом прошла выставка творений Готья. В том же году он стал креативным директором знаменитого парижского дома «Эрмес», который приобрел часть акции его компании. Свой уход в 2010-м, после семи лет плодотворного сотрудничества, Готье объяснял тем, что хотел сосредоточиться на собственных коллекциях, ведь ему приходилось каждый сезон делать по три коллекции и для себя, и для дома «Эрмес». А с 2010 он стал президентом собственного дома моды и своей компании, став во главе огромной империи. Что ж, Жан-Поле Готье — море по колено. И бурное море моды — не исключение.